Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свою лекцию о первом периоде Великой Отечественной войны, и мы в этой лекции поговорим о развитии ситуации на советско-германском фронте зимой-летом 1942 года, потом о начальном или первом этапе Сталинградской битвы, которая продолжалась с 17 июля по 18 ноября 1942 года, и о начальном этапе создания антигитлеровской коалиции в июле 1941-1942 годов. Итак, хорошо известно, что 5 января 1942 года состоялось совместное заседание Ставки Верховного Главнокомандования и Государственного Комитета Обороны, на котором обсуждался план дальнейших действий на Советско-Германском фронте зимой-весной 1942 года. Иосиф Виссарионович Сталин, высоко оценивший успешный ход наступательной операции под Москвой, заявил, что главной целью новой военной кампании должно стать всеобщее наступление советских войск по всей линии фронта от Баренцева до Черного морей. В частности, предполагалось, что войска Ленинградского фронта, который тогда возглавил генерал-лейтенант Михаил Семенович Хозин и войска Волховского фронта, который возглавил генерал армии, Кирилл Афанасьевич Мерецков во взаимодействии с Балтийским флотом, которым командовал Владимир Филиппович Трибуц, должны разгромить основные силы группы армии «Север» и полностью деблокировать Ленинград. Войска Северо-Западного фронта, которым стал командовать генерал-лейтенант Павел Александрович Курочкин, должны были нанести из района Осташков-Демянск мощный удар по частям и соединениям противника на стыке группы армии «Центр» и «Север». Войска Калининского фронта, которым командовал генерал-полковник Иван Степанович Конев, и Западного фронта, которым командовал генерал армии Георгий Константинович Жуков, была поставлена задача продолжить наступательную на операцию на центральном участке Советско-Германского фронта и разгромить основные силы группы армии «Центр» в районе Ржева, Вязьмы и Смоленска. Войска Юго-Западного фронта, которым командовал генерал-лейтенант Федор Яковлевич Костенко, и Южного фронта, войска которого возглавил генерал-лейтенант Родион Яковлевич Малиновский, должны были разгромить основные силы группы армии Юг, освободить левобережную Украину и закрепиться на правом берегу Днепра. Войска Кавказского фронта, который тогда возглавил генерал-лейтенант Дмитрий Тимофеевич Козлов, во взаимодействии с частями и соединениями Черноморского флота под командованием Филиппа Сергеевича Октябрьского, должны были полностью освободить Крымский полуостров и снять осаду Севастополя. При этом надо сказать, что предложение Осипа Сталина о всеобщем наступлении на всем советско-германском фронте было полностью поддержано маршалами Советского Союза Климентом Ефремовичем Ворошиловым и Семеном Константиновичем Тимошенко. Однако в той или иной степени против вот этого сталинского плана выступили первый заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР, председатель Госплана СССР Николай Алексеевич Вознесенский, начальник генерального штаба РКК, маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников и командующий Западным фронтом генерал армии Георгий Константинович Жуков. Значит, их аргументы состояли в следующем. Первое. Наступление можно продолжить только на центральном участке Советско-Германского фронта, где в результате успешных контрударов под Москвой противник полностью деморализован и не в состоянии в ближайшее время оказать достойного сопротивления советским войскам. Второе. На остальных участках Советско-Германского фронта следует перейти к стратегической обороне, поскольку, во-первых, отсутствуют объективные оперативно-тактические предпосылки для успешного хода наступательных операций. Во-вторых, военно-промышленный комплекс страны еще не в состоянии произвести необходимого количества вооружений и боеприпасов для одновременного проведения нескольких крупных наступательных операций на всем Советско-Германском фронте». Однако эти довольно разумные доводы не были приняты во внимание большинством членов Ставки ИГКО, и Иосиф Виссарионович Сталин в категорической форме настоял на утверждении предложенного им плана военной кампании на первую половину 1942 года, который в итоге практически полностью провалился и закончился крупным поражением советских войск, особенно на юго-западном стратегическом направлении. Другой серьезный просчет вождя, и это надо признать, состоял в том, что он полностью доверившись руководству военной разведки, которую в тот период возглавлял генерал-майор Алексей Павлович Панфилов, отдал приказ о переброске на Западный фронт значительных воинских резервов и боевой техники с других стратегических направлений и фронтов. В данном случае роковую роль сыграло то обстоятельство, что советские разведчики попались, ну, фактически, как говорят, на удочку германской военной разведки, то есть Абвара, который возглавлял небезызвестный адмирал Канарис, агенты которого сумели убедить, что весной 1942 года начнется новое генеральное наступление на Москву под кодовым названием «Кремль». Теперь бы я хотел немножко осветить вот характер э, основных боевых операций на Советско-Германском фронте зимой-летом 1942 года до начала, собственно говоря, Сталинградской битвы. Итак, в конце декабря 1941 года во исполнении приказа Ставки БГК началась реализация целого ряда локальных наступательных операций, которые на первом этапе имели тактический успех. Значит, о каких операциях идет речь? Во-первых, в ходе Керченско-Феодосийской наступательной операции в декабре 1941 январе 1942 года войска Закавказского фронта генерал-лейтенанта Дмитрия Тимофеевича Козлова, освободив восточную часть Керченского полуострова, не только предотвратили реальную угрозу вторжения германских войск на Северный Кавказ, но и создали удобный плацдарм для полного освобождения Крымского полуострова от противника. Второе. В ходе торопецко холмской операции, это январь-февраль 1942 года, и Демянской операции, это январь-май 1942 года, войска Калининского, а и северо-западного фронтов под командованием Ивана Степановича Конева и Павла Алексеевича Курочкина разгромив передовые части 9 и 16 полевых армий вермахта генерала Вальтера Моделя и Эриха фон Буша, продвинулись вперед на 200-300 километров и вышли на рубеж Старая Русса, Холм, Великие Луки. Вот в ходе этих операций были в максимальной степени реализованы замыслы Ставки Верховного Главнокомандования, однако остальные наступательные операции либо полностью провалились, либо имели незначительный тактический успех. Значит, о каких операциях идет речь? Вот в ходе Любанской наступательной операции, это январь-апрель 1942 года, войска Волховского фронта под командованием генерала армии Кирилла Фанасьевича Мерецкого и войска Ленинградского фронта под командованием генерала-лейтенанта Михаила Семеновича Ходина так и не смогли реализовать поставленные задачи и вторая ударная армия генерала Андрея Власова и 59-я общевойсковая армия генерала Ивана Галанина, перешли к вынужденной обороне. Дальше. В ходе Ржевско-Вяземской и Сычевской вяземской наступательных операций, которые проводились в январе-апреле 1942 года, силами 13 общевойсковых армий, главного командования войск западного направления, который возглавлял Георгий Константинович Жуков, основные оперативно-тактические цели, в частности, освобождение городов Ржева и Вязьмы, так и не были достигнуты. Вместе с тем, в ходе тяжелых коропролитных боев, советским войскам удалось существенно продвинуться вперед на 100-200 километров и, успешно завершив московскую наступательную операцию, закрепиться на рубеже Велиш, Демидова, Белый, Сычевка, Нелидова, Гжацк, Юхлов, Людинова. Однако следует отметить и тот факт, что В ходе проведения этой операции в окружение под Ржевом и Вязьмой попали войска 29-й общевойсковой армии генерала Владимира Ивановича Швецова. Эта армия входила в состав Калининского фронта и войска 33-й Общей войсковой армии генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова, которая входила в состав Западного фронта. Надо сказать, что в последнее время в рамках широкомасштабной информационной войны против нашей страны целый ряд вполне ангажированных авторов, в частности Мельников, Сафир... Свердлов, Михенков и другие стали очень активно мутировать вопрос о так называемой Вяземской катастрофе апреля 1942 года, в которой трагически погиб командаром 33-й армии генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Ефимов. Но хорошо известно, что, будучи тяжело раненым, при попытке выхода из окружения он застрелился из-за угрозы быть взятым в плен. Ну, естественно, наши патриоты, я беру в данном случае слово это в кавычки, возложили всю вину за окружение советских войск под Вязьмой и гибель командарма 33-й армии на командующего Западным фронтом генерала армии Георгия Константиновича Жукова, который якобы всегда недолюбливал староптивого командарма и сознательно обрек на гибель его армии. Однако анализ реальных документов говорит о том, что вина за Вяземскую катастрофу, В равной степени лежит на всех, в том числе на ставке ВГК, которая, собственно, и санкционировала проведение самой Ржевско-Вяземской наступательной операции. Теперь дальше. В ходе небезызвестной барвенко лозовской наступательной операции, которая проводилась в январе 1942 года войсками Южного и Юго-Западного фронтов, которыми командовали, я напомню генерал-лейтенанты Родион Яковлевич Малиновский и Федор Яковлевич Костенко, советские войска продвинулись вперед на 90-100 километров, но так и не смогли выполнить поставленные задачи по освобождению Днепропетровска, Харькова и Полтавы. Между тем, в мае-июне 1942 года на различных участках Советско-Германского фронта противник сумел достичь значительных оперативно-тактических успехов, которые существенно осложнили положение советских войск, особенно на юго-западном направлении. Значит, о чем идет речь? В первой половине мая 1942 года войска 11-й полевой армии вермахта, которыми командовал фельдмаршал Эрих фон Манштейн, прорвав оборону 44-й общевойсковой армии, Степана Черняка, 47-й общевойсковой армии Константина Колганова и 51-й общевойсковой армии Владимира Львова, это армии, входившие в состав Крымского фронта, захватили Керчь и вынудили остатки советских войск поспешно отступить на Атаманский полуостров. Результат этой военной катастрофы, вина, за которую целиком и полностью лежит на представителях ставки ВГК, генерал полковник льве захарчи мехлесе и командующим крымским фронтом генерал-лейтенанте владимире тимофеевича Козлове оказалось огромно во-первых германские войска на плечах отступавших советских войск ворвались на северный кавказ и во-вторых советские войска вынуждены были оставить символ русской воинской славы город севастополь героическая оборона которого продолжалась почти целый год Затем 12 мая 1942 года по инициативе главного командования войск юго-западного направления, а я напомню, что в руководство этого направления тогда входили командующий э, маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко, член военного совета э, Никита Сергеевич Хрущев и начальник штаба генерал-майор Иван Христофорович Баграмян. Так вот, по инициативе этого главного командования началась Харьковская наступательная операция. И хотя руководство Генерального штаба РКК, в частности, маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников и его первый заместитель, генерал-полковник Александр Михайлович Василевский, в довольно осторожной форме высказались против проведения крупномасштабной наступает на операции на этом стратегическом направлении иосиби сиионович сталин климент Ефремович ворошилов и другие члены гко и Ставки первоначально поддержали эту откровенную авантюру авторами которой были семен тимошенко и никита хрущев в соответствии с планом операции наступление на харьков с барвенковского выступа из района волочанска перешли войска шестой общей войсковой армии генерала Амвросия Гроднянского, 21-й войсковой армии генерала Василия Гордова, 28-й общевойсковой армии генерала Дмитрия Рябышева и 38-й войсковой армии генерала Кирилла Москаленко. Первоначально их наступление развивалось относительно успешно и к исходу пятых суток боев Прорвав оборону 6-й полевой армии вермахта, которой командовал генерал-полковник Фридрих Паулис, они продвинулись вперед на 25-50 километров. Однако уже 17 мая совершенно неожиданно из района Краматорска и Славянска по войскам 9-й общевойсковой армии генерала Петра Козлова и 57-й общевойсковой армии генерала Кузьмы Подлоса это армии, входившие в состав Южного фронта, которым командовал Родион Яковлевич Малиновский, был нанесен мощный танковый удар со стороны группы армий «Клейст». В создавшейся ситуации новый начальник генерального штаба РКК, генерал-полковник Александр Михайлович Ватилевский, предложил ее Фессереновичу Сталину немедленно прекратить наступление войск Юго-Западного фронта и повернуть войска 6-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Амвросия Михайловича Городнянского и фронтовой оперативной группы генерал-лейтенанта Леонида Васильевича Бобкина для ликвидации крайне опасного прорыва противника в полосе Южного фронта. Однако Верховный Только 19 мая дал разрешение на переход к обороне по всей линии фронта, но было уже слишком поздно. 23 мая передовые части 6-й полевой армии «Вермахта» и группы армии «Клейст» соединились южнее Бакалея и окружили войска 6-й и 57-й армии. В ходе ожесточенных боев, которые продолжались с 24 по 29 мая, Включительно большая часть советских войск так и не смогла вырваться из окружения, и многие бойцы и командиры пали смертью храбрых на поле боя, в том числе заместитель командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Федор Яковлевич Костенко и командармы Леонид Васильевич Бобкин, Амвросий Михайлович Городнянский и Кузьма Петрович Подлас. Во второй половине июня 1942 года войска 59-й общевойсковой армии генерала Ивана Коровникова и 2-й ударной армии генерала Андрея Власова, это армии, входившие в состав Волховского фронта, которым командовал генерал армии Кирилл Афанасьевич Мерецков, героически сражаясь с противником в районе Любани, были окружены и практически полностью разгромлены превосходящими силами 18-й полевой армии генерал-полковника Георга Линдемана. При этом командантом 2-й ударной армии генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов добровольно сдался в плен и, перейдя на службу к врагу, возглавил так называемую «Русскую освободительную армию», навечно запятнавшую себя несмываемым позором перед памятью живых и павших героев Великой Отечественной войны. Ну и, наконец, в конце июня, начале июля 1942 года в ходе Воронежско-Донбасской оборонительной операции войска Брянского фронта, который тогда возглавил генерал-полковник Федор Иванович Голиков, Юго-Западного фронта, которым командовал маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко, и Южного фронта, которым командовал генерал-лейтенант Родион Лехович Малиновский, неся огромные потери, вынуждены были отойти на 150-400 километров вглубь страны и оставили противнику всю территорию Донбасса и Ростовской области РСФСР. Ну, теперь бы я хотел рассказать немного о начальном или первом этапе Сталинградской битвы, это оборона Сталинграда, который традиционно датирует 17 июля-18 ноября 1942 года. Хорошо известно, что еще в апреле 1942 года Адольф Гитлер подписал директиву номер 41, в которой была определена главная стратегическая задача германских вооруженных сил на летнюю кампанию 1942 года. Это уничтожение советских войск на южном стратегическом направлении – и овладение Кавказом, который являлся важнейшим нефтеносным регионом мира. С этой целью в начале июля 1942 года группа армии «Юг» была разделена на две части. Значит, группа армий «А» в составе 11-й и 17-й полевых армий вермахта, 8-й итальянской армии и 1-й танковой армии, Под общим командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Листа должна была нанести главный удар на Кавказском стратегическом направлении. Группа армии «Б» в составе 2 и 4 полевых армий вермахта, 2 венгерской армии и 4 танковой армии под общим командованием генерал-фельдмаршала Федора фон Бока наносила вспомогательный удар на сталинградском направлении. Всего же на южном участке Советско-Германского фронта противник сосредоточил огромные силы и средства. Более 900 тысяч солдат и офицеров, 1200 танков, 1650 самолетов и более 17 тысяч артиллерийских орудий и минометов. Значит, в этот период на южном стратегическом направлении Советско-Германского фронта оборону держали части и соединения двух советских фронтов. Значит, Кавказское направление обороняли войска Северокавказского фронта под командованием маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного. В составе этого фронта находились части и соединения пяти общевойсковых армий. Это 12-й армии генерала Андрея Гречка и 37-й армии генерала Петра Козлова, которые обороняли Ставропольское направление, и войска 18-й общевойсковой армии Федора Комкова, 47-й армии Григория Котова и 56-й армии Александра Решкова, которые обороняли Краснодарское направление. Теперь то, что касается Сталинградского направления. Его обороняли войска Сталинградского фронта, которым командовал генерал-лейтенант Василий Николаевич Гордов в состав которого тогда входили войска 21-й общевойсковой армии, которой командовал Алексей Ильич Данилов, 62-й общевойсковой армии, который командовал Владимир Яковлевич Колпакче, 63-й общевойсковой армии, которой командовал э, Василий Иванович Кузнецов и войска 64-й войсковой армии, которую возглавлял э, Василий Иванович Чуйков. Значит, 17 июля 1942 года Противник перешел наступление по всей линии фронта и уже 26 июля, прорвав оборону 62-й армии, вышел к излучине Дона и создал реальную угрозу окружению войск Сталинградского фронта. В этой критической ситуации 28 июля 1942 года за подписью Иосифа Виссарионовича Сталина вышел знаменитый приказ номер 227 – ни шагу назад, в соответствии с которым, первое, за проявленную трусость, дезертирство и самовольное оставление боевых позиций на фронте вводилась смертная казнь. Второе, в частях и соединениях фронтового подчинения создавались штрафные роты и штрафные батальоны для офицерского и рядового состава РКК, которые постоянно находились на самых опасных участках передовой линии. Третье, В телах всех неустойчивых частей и соединений действующей армии создавались специальные заградительные отряды, которые в случае панического бегства с передовых позиций имели законное право открывать огонь на поражение по отступающим бойцам и командирам Красной Армии. Причем необходимо подчеркнуть тот факт, что, как установили все серьезные военные историки, в частности, профессор Юрий Рубцов, данные заградительные отряды состояли из бойцов, тех же воинских частей и соединений, а не из войск НКВД, о чем особо любят посудачить все наши записные либералы и антисталинисты, в частности Гавриил Попов, Марк Салонин, Александр Мерцалов и другие. Надо также сказать, что в современной либеральной публицистике и в литературе издание этого знаменитого приказа традиционно преподносится как самое веское доказательство преступности сталинского режима в годы войны – Однако, если исторически, я это подчеркиваю, оценивать данный приказ, то следует признать, что он сыграл исключительно важную роль в дальнейшем развитии событий на фронте и положил, наконец-конец, паническому бегству ряда наших воинских частей с передовых позиций. Между тем, к началу августа 1942 года на южном участке Советско-Германского фронта наступило временное затишье, что позволило Ставке Верховного Главнокомандования провести необходимые организационные мероприятия. В частности, 5 августа 1942 года на базе Сталинградского фронта были созданы две новые группировки войск. Значит, это... Сталинградский фронт 2 формирования, в состав которого вошли 21-я общевойсковая армия под командованием генерала Алексея Ильича Данилова, 62-я общевойсковая армия, которую возглавил Владимир Яковлевич Колпакче, и 63-я армия, командармом которой остался Василий Иванович Кузнецов. Кроме того, в состав этого фронта вошла 4-я танковая армия, которую возглавил Василий Дмитриевич Крюченкин, и первая воздушная армия, которой стал командовать Сергей Александрович Худяков. И, значит, вторая группировка войск – это Юго-Восточный фронт, в состав которого вошла 51-я армия генерала Трофима Калиновича Коломийца, 57-я общевойсковая армия генерала Федора Ивановича Толбухина и 64-я общевойсковая армия генерала Михаила Степановича Шумилова. Кроме того, в состав этого фронта вошла и 8-я воздушная армия, которую возглавил генерал Тимофей Тимофеевич Хрюкин. Значит, командующим Сталинградским фронтом нового формирования был назначен генерал-лейтенант Василий Николаевич Гордов, а Юго-Восточный фронт возглавил генерал-полковник Андрей Иванович Еременко. Однако уже через 5 дней, то есть 9 августа, ставка ВГК переподчинила Сталинградский фронт генерал-полковнику Андрею Ивановичу Еременко и направила в район боевых действий члена Государственного комитета обороны, секретаря ЦК ВКПБ Георгия Максимилиановича Маленкова. Тем временем, несмотря на героическое сопротивление войск Северо-Кавказского фронта, которым, я напомню, продолжал командовать маршал Советского Союза, Семен Михайлович Буденный, противник захватил Майкоп, Краснодар, Армавир, Ставрополь и стал стремительно подвигаться к предгорьям Большого Кавказского хребта. 19 августа войска 6-й полевой армии вермахта, который командовал Фридрих Паулис и 4-й танковой группы генерала Германа Гота начали новые наступления на Сталинградском направлении и, К исходу 23 августа, смяв оборону 62-й общей войсковой армии, вышли с севернее Сталинграда к Волге, образовав оперативный коридор между войсками двух советских фронтов. В создавшейся ситуации ставка БГК приказала ликвидировать этот коридор, однако неоднократные усилия войск. 1 гвардейской армии Кирилла Москаленко, 24-й общевойсковой армии генерала Дмитрия Козлова и 66-й общевойсковой армии Родиона Малиновского не увенчались успехом, а уже 12 сентября 1942 года противник вошел в Сталинград, где начались ожесточенные уличные бои. Тем временем на Кавказском театре боевых действий, благодаря героической стойкости войск Кавказского фронта, которым командовал генерал армии Иван Васильевич Тюленев, противник так и не смог овладеть большим Кавказским хребтом. Разгневанный этим обстоятельством, Адольф Гитлер который прекрасно понимал значение грозненской и бакинской нефти для дальнейшего хода всей войны, отправил в отставку фельдмаршала Вильгельма фон Листа и возложил лично на себя командование группы армии А. Тогда же в отставку был отправлен и начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал-полковник Франц Гальдер и на его место назначен генерал-полковник Курт Цейцлер. Между тем, с середины сентября до середины ноября 1942 года, то есть ровно два месяца, войска 62-й и 64-й общевойсковых армий Сталинградского фронта, которыми командовали генерал-лейтенант Василий Иванович Чуйков и генерал-майор Михаил Степан Шумилов, героически обороняли каждую пять волжской твердыни. Уличные бои в Сталинграде носили предельно жесткий и кровопролитный характер. Особенно на стратегически важной высоте Мамаевом Кургане, который неоднократно переходил из рук в руки. Именно героическая оборона в Волжской твердыни, сковавшая на себя основные силы противника, и позволила Ставке Верховного Главнокомандования разработать и провести Сталинградскую наступательную операцию, которая положила начало коренному перелому в ходе всей Великой Отечественной войны». Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать в этой лекции, это о создании антигитлеровской коалиции в начальный период войны, это в июле 41 в июле 42 -го годов. Ну, надо сказать, что в западной и в российской либеральной историографии, в частности в работах барнаса Тенсела, Паркинсона, Семеряги и других, существует ложное представление о том, что процесс создания антигитлеровской коалиции союзных держав, был начат еще в сентябре 1939 года, то есть с момента якобы начала Второй мировой войны. При этом Советский Союз, который в августе 1939 года был вынужден подписать знаменитый пакт о ненападении с нацистской Германией, по мнению вот вышеуказанных авторов, изначально был не противником нацистской Германии, а ее военным союзником. И, дескать, только в июне 1941 года, после начала Великой Отечественной войны, он вынужден был перейти в лагерь цивилизованных народов, которые, дескать, в одиночку боролись коричневой чумой нацизма. Но вот подобного рода утверждения, особо характерные для современных либералов, которые всегда обслуживали политические интересы, доморощенных западников и русофобов, совершенно не согласуется с реальными историческими фактами. Значит, ну о каких фактах идет речь? Во-первых, ни о какой серьезной антигитлеровской коалиции до начала вступления Советского Союза во Вторую мировую войну речи не шло, да и не могло идти по определению. Этой коалиции просто-напросто не существовало, поскольку бывшие мюнхенские Умиротворители не только вели очень странную войну с германским агрессором, но и, по свидетельству целого ряда авторитетных авторов, в частности Валентина Фалина, даже не разрабатывали в первые полгода войны серьезных военных операций против нацистской Германии. Во-вторых, все потенциальные члены антифашистского блока, то есть Франция, Бельгия, Голландия, Люксембург, Австрия, Польша, Чехословакия, Дания, Норвегия – за исключением Греции, Югославии и Великобритании, к июлю 1940 года были оккупированы германскими вооруженными силами. При этом многие британские политики имели довольно тесные рабочие контакты со многими влиятельными нацистами, в частности с главой Аббара, э, адмиралом Канарисом и министром промышленности и торговли Ялмаром Шахтом. В-третьих, Соединенные Штаты Америки и вовсе не вполне сознавали масштабы гитлеровской агрессии в Европе и до поры до времени, не придавая им серьезного значения, объявили о своем нейтралитете. Более того, как установил профессор Валентин Михайлович Палин в мае 1940 года президент США Франклин Делано Рузвельт вел тайные переговоры с премьер-министром Канады на предмет спешного перебазирования британского флота в государство британского содружества, пока Англия не капитулировала перед Третьим Рейхом. Четвертое. Более красноречивым фактом отсутствия реальной антигитлеровской коалиции является миссия личного представителя президента США Стэнли Уэллоса в Лондон, Париж, Рим и Берлин – которая состоялась в феврале-марте 1940 года. В ходе своей миссии президентский посланник всерьез обсуждал с Невелом Чемберленом, Пьером Рейно и Бенитом Муссолини, а также с нацистскими главарями Адольфом Гитлером, Рудольфом Гессом, Германом Герингом, Якимом фон Риббентропом и Альфредом Вайтзекером вопрос о заключении мирного договора, и признание большинства территориальных приобретений Германии за последние два года. Только после провала миссии Олиса президент США Франклин Делано Розельд отказался от политики умиротворения Германии и провозгласил новый курс во внешней политике своей страны. Однако даже после объявления этого курса только спустя год, в марте 1941 года, Конгресс Соединенных Штатов Америки сломив сопротивление мощное, причем, надо сказать, сопротивление так называемых изоляционистов, негласными лидерами которого были госсекретарь Кардл Хэлл, глава ЦРУ Джон Даррес, ну, тогда ЦРУ еще не был), но ну, имеется в виду глава разведки, и экс-президент США Герберт Гувер принял знаменитый закон о лентлизе лизе Ну и, наконец, многие державы европейского континента, либо объявили о своем нейтралитете, как это сделали Швейцария и Швеция, либо стали военными сателлитами, то есть военными союзниками нацистской Германии. В частности, речь идет об Италии, Испании, Португалии, Венгрии, Румынии, Словакии, Болгарии и Финляндии. Дальше. Только после начала Великой Отечественной войны когда жертвой фашистской агрессии стал Советский Союз, возникли реальные, я это подчеркиваю, условия и предпосылки для создания настоящей антигитлеровской коалиции объединенных наций Америки, Австралии, Азии и Европы. Ну, надо сказать, что в отечественной историографии процесс создания антигитлеровской коалиции традиционно делят на два основных этапа. Значит, первый этап – Это зарождение коалиции, это июль 1941-июль 1942 года. И период так называемых союзных или союзнических конференций Великих держав, это ноябрь 1943-август 1945 года. Ну вот, как я сказал, в этой части лекции мы остановимся на первом этапе. Итак, 22-24 июня 1941 года то есть фактически сразу после нападения нацистской Германии на Советский Союз, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт выступили с официальными заявлениями о поддержке Советского Союза в его борьбе против фашистской Германии и ее военных союзников. Однако юридическое оформление антигитлеровской коалиции началось только 12 июля 1941 года, когда по итогам состоявшихся переговоров между Народным комиссаром иностранных дел СССР Вячеславом Михайловичем молтом и послом Великобритании в СССР Крипсом было подписано первое англо-советское соглашение о совместных действиях правительств СССР и Великобритании в войне против Германии, где речь шла об оказании взаимной помощи в борьбе против агрессора, и об отказе от заключения каких-либо сепаратных договоров с ним. Чуть позже аналогичные соглашения были подписаны послом СССР Великобритании Иваном Майским и руководителями эмигрантских правительств Польши и Чехословакии в Лондоне Владиславом Сикорским и Эдуардом Бенеджем. Во второй половине июля 1941 года Иосиф Виссарионович Сталин обратился с личным посланием главе британского правительства Уинстону Черчиллю с предложением о создании второго фронта в Европе на севере Франции или в Норвегии. Однако оно было сразу отклонено британской стороной. Затем в Москве прошли важные переговоры Иосифа Виссарионовича Сталина и Вячеслава Михайловича Молотова с личным представителем президента Соединенных Штатов Америки Гарри Гопкинсом, на которых были оговорены принципы взаимодействия двух стран и принято решение о созыве совещания для изучения стратегических интересов трех мировых держав в условиях войны. Между тем, в августе 1941 года руководители Великобритании и Соединенных Штатов Америки на борту английского линкора «Принц-Уэльский» близ Ньюфаундленда подписали знаменитую Атлантическую хартию, где были провозглашены основные принципы ведения войны против агрессора и послевоенного устройства мира, который в сентябре 1941 года присоединился и Советский Союз. А в начале сентября 1941 года Иосиф Виссарионович Сталин вторично обратился к Уинстону Черчиллю с просьбой об открытии Второго фронта в Европе на севере Франции или на Балканах, что могло бы оттянуть с Восточного фронта несколько десятков дивизий противника. Однако и на сей раз Москва получила невразумительный отказ. Наконец, 29 сентября, 1 октября 1941 года, В Москве состоялась союзническая, ну или как ее обычно называют, московская конференция представителей СССР, США и Великобритании, значит, в работе которой приняли а, Иосиф Виссарионович Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов, Аверол Гарриман и Уильям Бибербрук. А, ну, Аверал Гарриман – это спецпредставитель значит, президента Соединенных Штатов Америки, а... Ульям Бивербрук – это, по сути дела, правая рука Уильяма Черчилля. На этой конференции, лично убедившись в том, что Советский Союз в состоянии оказывать реальное противодействие военной машине нацистской Германии, были положительно решены все вопросы о взаимных поставках и использовании материальных ресурсов трех стран в войне против Германии. В частности, Великобритания и США взяли на себя обязательство ежемесячно поставлять в Советский Союз 500 танков, 400 самолетов и другую военную технику и вооружение, а Советский Союз выразил готовность поставлять союзникам по коалиции необходимые им сырьевые ресурсы и материалы. Затем в конце октября 1941 года Франклин Делано Рузвельт сообщил Луису Сталину о решении американского правительства предоставить СССР беспроцентный займ в размере 1 миллиарда долларов, А уже в начале ноября своим указом он распространил действие закона о Ленд-Лизе на Советский Союз. А уже в начале декабря 1941 года, после официального выступления Соединенных Штатов Америки во Вторую мировую войну, правительство Франклина Делано Рузвельта перешло к более решительным и активным действиям, И 1 января 1942 года на Международной конференции в Вашингтоне 26 государств мира, в том числе Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, Индия, Китай, Чехословакия, Польша и Югославия подписали Декларацию Объединенных Наций, в которой были закреплены важнейшие обязательства стран-участниц антигитлеровской коалиции между собой – Значит, о каких обязательствах шла э, речь? Во-первых, что все страны э, обязались употребить все свои ресурсы до полного разгрома членов Тройственного пакта, то есть Германии, Италии, Японии и их военных союзников, то есть Венгрии, Румынии, Болгарии, Финляндии. И второе, активно сотрудничать по всем вопросам и не заключать сепаратных соглашений, или мирных договоров с указанными странами. В апреле 1942 года Иосиф Сталин и Франклин Делано Рузвельт обменялись посланиями, в которых речь шла о необходимости созыва новой конференции трех великих держав по вопросам открытия второго фронта в Европе, а затем 26 мая 1942 года руководители внешнеполитических ведомств СССР и Великобритании Вячеслав Михайлович Молотов и Антони Изон подписали в Лондоне договор о союзе в войне против фашистской Германии и ее военных союзников, а также о сотрудничестве и взаимодействии двух стран после окончания войны. А уже 11 июня 1942 года в Вашингтоне советский посол Максим Максимович Литвинов и государственный э, секретарь США Кардл Хелл Подписали соглашение между двумя странами, в котором были закреплены основные принципы взаимопомощи в борьбе против агрессора и оформлены обязательства Соединенных Штатов Америки по военным поставкам в СССР, осуществляемых по программе Ленд-Лиса. Но вот подписание этих соглашений имело огромное, конечно, значение для дальнейшего хода всей войны, поскольку они юридически оформили военно-политический союз трех великих держав в борьбе против нацизма и милитаризма. Вместе с тем, надо сказать, что руководители Великобритании и США продолжали вести двойную игру. Так, в конце июля 1942 года на лондонских переговорах они подписали соглашение, которая полностью противоречило интересам большинства стран антигитлеровской коалиции. О чем шла речь? О том, что создание Второго фронта в Европе вновь отложено на неопределенный срок, зато принято решение о начале активных боевых действий англо-американских войск в Северной Африке. Хотя еще в мае 1942 года во время визита Вячеслава Михайловича Молотова в США президент Франклин Делано Рузвельт Руководитель объемного комитета начальников штабов генерал Джордж Маршал и главком военно-морских сил адмирал Эдвин Кинг уверяли советского наркома, что они очень желают открыть второй фронт в Европе в 1942 году. Между тем, 12-15 августа 1942 года состоялось знаменитое московское совещание глав правительств СССР, Великобритании и представителя президента США, в которой приняли участие Иосиф Виссарионович Сталин, Уинстон Черчилл и Аверелл Гарриман, на котором британский премьер-министр вновь заявил, что союзники не смогут по объективным причинам открыть второй фронт в Европе в 1942 году». Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания.